Глава 6. темно красная стена дома, метра пять в высоту, выглядела довольно прочной. Но уже через мгновение она вдруг вспучилась, как щека больного флюсом, затем прорвалась и с тяжким грохотом стала обваливаться вниз кирпичной лавиной. Какой-то черной машине очень не повезло, она как раз проезжала мимо дома. На несколько долгих секунд кадр заволокло пылью, а когда она рассеялась, стены не было. Автомобили тоже. Вместо него Я увидел высокий и нерешиво насыпанный курган из темно красного кирпича. Куба. Начало февраля прокомментировал Юрий Борисович. В городе Варадера обрушился недостроенный дом. Единственная жертва человек, оказавшийся за рулем, это БМВ, гражданин Мексики Серхио Гомес. Он же Сергей Мстиславский, депутат Госдумы шести созывов, зампредседателя фракции «Трех медведей». В прошлом году займа 44 позицию в рейтинге Форбс. Несколько лет назад он добился, чтобы землю, которую в его родном городе выделили для новой школы, отдали фирме, записанной на недвигу Францевну Зельц. Знаете, кем пани Зельц приходилось депутату? Законной женой, не задумываясь, ответил я. Хотя нет, лучше родной мамочкой. Ну, почти угадали. Тёщей пенсионеркой, 80 лет, сказал Юрий Борисович. За год она возвела на той земле Пятизвёздочный отель и торговый комплекс, а школу старания все того же депутата перенесли в другой район, сейсмоопасный. Про это все знали, но помалкивали. Через год после торжественного открытия тряхнуло. 5 баллов по шкале Рихтера, и так уж много, но зданий ухватило. 19 погибших, 10 школьников и два педагога группы продленного дня. Прораб отделался годом условно, а Мстиславский торже свидетелем не приходил. Есть, позвольте, Роман Ильич, я прокручу ту сцену еще раз без аудиодорожки рапидом, наглядеться не могу. На экране ноутбука стена стала рассыпаться снова, беззвучно, медленно, неотвратимо, с грозной линцой волны цунами. Теперь я сосредоточил внимание на автомобиле, который полз вдоль падающей стены. У человека внутри БМВ не было никаких шансов уцелеть. Вот тоже любопытно, глядите. Город Кита, Эквадор, конец февраля. Юрий Борисович пододвинул ноутбук ближе ко мне. Я увидел аккуратную старушку, степенно гуляющую по парку. Ой, бабушка споткнулась. Взмахнув руками, она грохнулась на асфальт и с громким деревянным стуком ударилась затылкой о кромке бордюра. Изображение на экране укрупнилось, и я обнаружил причину падения маленькую игрушечную машинку, на которую бедняга со наступила. После этого случая несчастную синьору увезли в больницу, где она и умерла. Такая жалость, такая жалость. Вы должно быть помните, по закон, по которому гражданам стран НАТО было отказано в праве усыновлять наших сирот. Весь детей с уже оформленными документами на выезд так и остались в российских приютах, несмотря на все усилия приемных родителей. 180 из тех деток, спасенных от оскала империализма, были инвалидами или хрониками. следить за им здоровьем на родине. Конечно, кто не собирался. Через год из них осталось живых 95, через полтора 60. Та старушка с эквадорским паспортом на имя Алиси Караска, на самом деле бывший сенатор Ольга Излюзикова, председатель комитета по материнству и детству. Закон о неусыновлении именно она придумала и протолкнула. Закон Лизюковы. Вы же филолог, Роман Ильич, значит, у Достоевского насчет слезинки ребенка наверняка читали. Помните на число пострадавших в неё детей, море слез. Разве такое может остаться безнаказанным? Я промолчал. Вопрос был риторический. Сейчас увидите еще одну интересную запись. Хозяин кабинета пощелка клавишем. Апрель, Парамариба, Республика Суринам. Извините за качество съемки. ближе к объекту нельзя было подобраться. Лев Ильич сработал буквально на пределе. Человек в белом тропическом костюме сидел на веранде бунгало и читал книгу. время от времени делал странный шест рукой, как будто дирижировал. Сперва я не понял, чем он занят, а потом до меня дошло. Он отгонял какой-то слишком назойливый насекомы. Это Дитер Хофмайстер, сказал Юрий Борисович. Он же Игорь Кисельников, экс-губернатор Устюжской области, К приезду главы государства открыл в областном центре четыре цвета музыкальных фонтана и расставил кашпо по всему пути от аэропорта до губернаторского дворца. Спросите, где взял деньги? Ужал в два раза бюджетную статью расходов на здравоохранение. А что стесняться? Китайский вирус притих, а по другим болезням можно как и раньше не отчитываться. Область не стала закупать импортные препараты, в том числе и антигистаминные. А аналоги, как вы догадываетесь, помогают не всякому. И того. За неделю умерло 42 аллергик. Бывший губернатор на экране вскочил с места, уронил книгу И обеими руками схватился за шею. Лицо его покраснело, тело неестественно выгнулось, а затем он упал на веранду. Эх, не повезло, и Вадимовичу, в голосе хозяина кабинета я не уловил ни тени сочувствия. Скончался от отека гортани в результате укуса шмеля. У него самого, вообразите, оказалась редчайшая форма аллергии на трокобомбусов. В России этот вид шмелей не водится, зато в Суринами, где он обосновался, они есть. А вот теперь мой любимый ролик. Снят в первых числах мая, черно белый потому что взят с охранной камеры. Она дрожит, так что качество неважное. Зато будет крупный план, Пять секунд. Я впервые видел борьбу человека с ураганом. Схватка была неравной. Ветер крепчал, а человек слабел. Все, за что начайно хватался, от газонокосилки до садовой скамейки, вырывалось у него из рук и уносилось черное небо, закрученное спиралью. Это налоговый резидент Таиланда Тейланда Судхам, объяснил мне Юрий Борисович. Раньше он был, вы не поверите, российским генералом и начальником Дальневосточного управления МЧС. зваливая тогда Василий Етыгилх. Летом прошлого года Василий Николаевич должен был объявить по всему побережью штормовое предупреждение, Но тогда согласно инструкции ему пришлось бы остаться в регионе, а генерал торопился в Москву получать новый орден. Поэтому он ничего не объявил. Решил, что сойдет и так. Эвакуироваться не успели в общей сложности 205 человек, из них погибли 90, в том числе женщины и дети. О, глядите, сейчас будет самое интересное. Человек на экране сумел обеими руками обхватить толстую ветку дерева прямо над объективом камеры. Вскоре весь кадр заслонило плоское лицо. лицо,стрёпаные волосы, потный лоб, выпученные глаза и темный провал рта, распахнутого беззвучным криком. Пять. Хозяин кабинета стал загибать пальцы. «Четыре, три, два, один, пошел!» Лицо дернулось и пропало из кадра. На экране мелькнул ботинок, а затем я увидел, как фигурку человека, обнявшую сломную ветку, стремительно всасывает черная воронка. «Тайские синоптики просто чумели, с легкой усмешкой произнес Юрий Борисович: "Ничего, как говорится, не предвещало. Откуда взял ураган? Почему у него такая маленькая локализация?" Ведь за пределами одного поместья на Устрой Панган даже траву не помял. Единственная жертва хозяин поместья, сам господин Судхам. Труп потом выловили в океане, километров 100 от эпицентра. Ну и так далее. Мой собеседник закрыл ноутбук и убрал обратно в ящик стола. Если захотите, я попрошу Нон Валерьевну показать потом все видеофайлы. Думаю, вам будет небезразлично. Сомневаюсь, что захочу посмотреть, а тем более как вы пересматривать, заметил я. Вам что, их жалко, удивился Юрий Борисович. Помните, Роман Ильич, все не убийцы, причем массовые. Андрей Чкатила по сравнению с некоторыми из них пацан. Несколько в них не жалко, я пожал плечами. Пусть бы они все провалились, но тут не может быть но, перебил хозяин кабинета. Есть преступления без строка давности, есть жертвы, которые требуют отмщения. За полгода мы неплохо продвинулись, и все же список негодяев, которые живы и прекрасно себя чувствуют, намного длиннее тех, то уже поплатился. По счастью, способности вашего брата позволяли добиваться цели, при этом не быть киллерами, как вы тут выразились, на службе у государства. Это, простите, демагогия, возразил я. Убийство есть убийство. Брата использовали как оружие. Выбор инструмента казни не меняет ее сутью. Да бросьте вы, это меняет все. Юрий Борисович даже спорить не стал, а просто отмахнулся от моих слов. И формально, и по факту, никто никого не казнит. Мы не волшебники, и не можем повлиять на случайную поломку мусоровоза и тем более на ураган или траекторию полета шмеля. Даже Лев Ильич не мог. Но благодаря его способности в нужное время и в нужном месте сам включался механизм равновесия. Лев Ильич сравнил это с третьим законом Ньютона, только на уровне этики. Действие равно противодействию. Зло возвращается к тому, кто его сотворил. Будь моя воля, Я бы занес эту фразу на скрижали и сделал ее девизом нашей маленькой организации. Он что, так и будет издеваться? Полчаса назад я ему задал прямой вопрос, и все это время хозяин кабинета вместо ответа ходил вокруг да около, наводил тень на плетень и говорил об Мы, наши, у нас и при этом ничего определенного. Это же уметь надо, рассказать мне очень многое и в подробности, но одновременно обойти главное. Они взяли наконец поконкретнее, конкретнее, сердито спросил я. Или ваша организация такая маленькая, что у неё нет ни статуса, ни названия? По крайней мере, я до сих пор ничего об этом не услышал. Кто вы? На какого дядю брат работа? То, что вы не связаны с Лубянкой, я уже почувствовал. Вы особое подразделение ГРУ? Нет, нет, не боже мой, Юрий Борисович помотал головой и для убедительности приложил руку к сердцу. Никаких военных, никаких разведки и контрразведки. Все силовые ведомства в нашей стране скомпрометировали так сильно, что и обломков их придется восстанавливать не один год. К счастью, это не моя головная боль. А какая ваша? Не оставал я. И почему у вас в коридоре табло с курсами валют? Вы наблюдательны, похвалил меня мой собеседник. Вот и Лев Ильич, когда пришел сюда впервые, сразу обратил внимание на табло и взял быка за рога. Вы что говорит? работаете под прикрытием Министерства финансов. Вопрос был прямо в точку. Значит, вы на самом деле работаете под крышу Минфина?» Недолго думая, повторил я вопрос Лёвке. Хотя мне не нравилось быть эхом моего братца». Ну, я бы так не сказал, тонко улыбнулся Юрий Борисович. В слове прикрытие, крыши мне чудится оттенок чего-то нелегального. Мы же официально являемся подразделением министерства как департамент бюджетной политики в сфере внешнего мониторинга. Название дурацкое, но там все примерно такие. Мой непосредственный шеф глава Минфина. Правда, в отличие от других департаментов, наш такой мизерный, что даже не обозначен на министерском сайте. Он и появился сравнительно недавно. Недавно это после 4 декабря? спросил я. Всего полгода назад? Нет, Хозяин кабинета мотал головой. История нашего департамента куца, уж не настолько. Впервые мы возникли в 90-е, когда Минфин искал за рубежом деньги КПСС. В нулевые мы стали аппендиксом и были сокращены до двух человек меня и Нонны Валерьевны. Платили так мало, что я после службы подрабатывал частным извозом, а Нонна Валерьевна в выходные давала уроки игры на скрипке. Зато после славной революции нашу структуру удалось восстановить. Первые две недели мы, как и в начале 90-х, отслеживали финансовые потоки, уходящие из страны. Максимум, что могли, высёрпыть какую-то часть уведённых денег. Поход вашего брата перевел нас в иной регистр. Лев Ильич стал подлинной душой Минсправа. Душой чего-чего? На лице Юрия Борисовича появилось мечтательное выражение. Минсправ сокращение от Министерства справедливости, объявил он. Тоже ваш брат придумал. Неофициально, для своих. Это же короче, чем департамент бюджетный бла-бла-бла. И по сути, вернее, Лев Ильич любил цитировать блаженного Августина. Государство без справедливости превращается в шайку разбойников. Когда-нибудь, добавлял он, законы и справедливость сольются в экстазе, и наша работа будет не нужна. Но пока закон не свершён, справедливости порой приходится быть чуть выше закона. В общем, вы желали конкретики? Надь, вот она. Теперь главное. Я пригласил вас, как вы догадываетесь, не только ради соболезнования Поскольку Лев Ильич занимал особое место в нашем проекте, и оно увы стало вакантным, я, как глава департамента, хозяин кабинета, сделал паузу и веско закончил фразу: "Хочу, чтобы вы продолжили у нас работу своего брата".